Пронюхали гады. Или кто выдал? Человек с седыми висками не сказал им ничего. Это ясно. Иначе они не стали бы возиться со мной. Я ценю ваше мужество, Карстнер. Вы настоящий германец, который ни при каких обстоятельствах не предаст друзей. Никому ваша откровенность повредить не может. В противном случае я, кавалер рыцарского креста, не стал бы допрашивать такого человека, как вы. Разговор идет только о машине и о вашей личной судьбе. но будьте себе другом, а я вам друг. Но я не знаю никакой машины, я ее и в глаза не видел. Впервые говорю правду эсэсовцу, Даже противно. У меня ангельское терпение, Карснер. А я еще устроил скандал гамбургским парням за грубое обращение с вами. Простите их, Карснер. У них нет такого терпения, как у меня. Может, вас связывают обязательства хранить тайну? Ну, тогда скажите мне в этом прямо, и я перестану вас спрашивать. Такие люди, как мы с вами, умеют хранить тайну. Но я ведь даже не спрашиваю вас о схеме включения машины в сеть. Я знаю схему. это вот пачка фунтов получена нами на машине. Можете скрыть от меня и тайну удивительного сходства. Согласен, хотя меня она очень интересует. Ну, как у профессионала, или точнее, как художника. Он замолчал и уставился мне в переносицу холодным, невидящим взглядом. Я старался не отвести глаз. Он смотрел долго. Зрение заволокло туманом. Откуда-то из глубины всплывали едкие щекочущие слезы. Как получить банкноты с разными номерами? Вопрос прозвучал, как удар хлыста. Я с наслаждением сжал веки и переморгал слезы. Вы поедете со мной, Карстнер. Сейчас вам принесут приличную одежду. Я докажу вам свои добрые намерения. Больше я ни о чем не стану вас спрашивать. Вы будете жить в замке, не зная никаких тревог и лишений. В общем, увидите сами. Он собрал со стола документы и деньги, тщательно уложил их в огромный бумажник, который засунул в блестящий планшет отличной скрипучей кожи. Зажав планшет под мышкой, он вышел из комнаты, Впервые за все время пребывания в бараке номер 19 я остался один, совсем один, и никто на меня не смотрел. За мной медленно и бесшумно закрылись оплетенные колючей проволокой ворота хазахса хаузана Моя длинная тень легла на теплую, выбеленную ледь. солнцем землю. В раскаленной голубизне Дрожало слепящее солнце. Нахохлившиеся воробьи Купались в тонкой, как мука пыли. Я жадно втянул воздух, Он пах странной горькой гарью. Лагерь смерти был у меня за спиной, Но крематория мне не избежать. Скоро он станет для меня желанным избавлением. Недаром они говорят, что смерть еще надо заслужить. «Чего вы ждете? Садитесь в машину и скорее от этого страшного места!» Гауптштурмфюрер указал на стоявший у ворот открытый «Мерседес-Бенц». «И вы так озираетесь? Охраны не будет. Поедем вдвоем». Он открыл дверцу. — Садитесь сзади, так вам будет свободнее. Сначала я не поверил ему, но, взглянув на этого молодого, сытого верзилу в сто девяносто сантиметров, понял, что ему нечего опасаться изможденного хефтлинга. Развален, доходяги, даже сзади я ему был не страшен. Он мог убить меня щелчком, как муху. Бросив планшет рядом с собой, он включил стартер и мягко выжил сцепление. Нам недалеко, десять минут езды. Видите, там слева несколько запущенный английский парк, а высокую бетонную стену, за ней охотничий замок Фридентальт. Отсюда его не видно, конечно, стена — это неприятно, но приходится мириться. Зато в замке вас ожидает полнейший комфорт. Он болтал весело и непринужденно, небрежно положив локоть на руль. А у меня перед глазами трясся его холеный, аккуратно подстриженный затылок. Но он вел машину на очень большой скорости. Вскоре Захсенхаузен совершенно скрылся из глаз. Сколько я ни оглядывался, на горизонте не видно было даже кончика закопченной трубы. По обе стороны неслись зеленые полосы дубовой рощи. Мелькнул знак, предупреждающий о крутом повороте. Эссессовец резко сбросил скорость. Тут-то и раздался этот взрыв, вернувший мне свободу. Я до сих пор не знаю, что тогда произошло, только рядом с ним что-то рвануло, не громко, но сильно. Меня отшатнуло и прижало к спинке, а он сполз на сиденье, и его начало лизать пламя. Машина медленно свернула с шоссе, Въехала в кювет передними колесами И замерла, подняв зад к небу. Шатаясь, как пьяный, Я выполз и спотыкаясь о корни, Побрел по лесу. Я шел, пока не упал. Потом пришла ночь, И с ней страшный налет. Пока горели земля и небо, Я шел на восток. Глава шестая Искрясь в потоках света, розовые униформисты монтировали из пластмассовых тюбингов огромный полукольцевый экран. «Обратите внимание», — сказал Орд, наклоняясь к собеседнику, — «экран-то белый». Все иллюзионистские трюки обычно проделываются на черном фоне. — Это еще ни о чем не говорит Евгений Осипович, — ответил урманцев, равнодушно разглядывая мерцающие под куполом трапеции. э нет это уже штрих. Штрих. Я знаю цирк. Еще мальчишкой в Одессе видел Флегарти, братьев Леопелли, Курбатова, Северного и этого, как его, ну, работал под Калиостро, случайно не знаете? — Откуда, Евгений Осипович? В Одессе я не бывал, да и в цирк хожу раз в десять лет. — Нашли, чем гордиться. — Эх, было бы у меня время. Оркестр заиграл марш космонавтов на середину арены опустили огромный голубой глобус двое униформистов тщательно установили и закрепили его под куполом зажглись звезды завертелись стилизованные планеты венера марс сатурн внезапно музыка смолкала глухо зарокотал барабан На арену въехал серебряный гоночный автомобиль. Откинув прозрачный колпак, из машины вылез высокий худощавый человек, одетый в сверкающий скафандр. Он был удивительно похож на космонавтов, какими их рисуют на плакатах. Казалось, это символ, идея, а не конкретный живой человек. Неуловимым движением он коснулся поблескивающих на поверхности глобуса скоб и встал во весь свой рост над полюсом. Гордо вскинув голову, он поднял вверх руки и соединил ладони в стрелу, символизируя стремление к звездам. Номер так собственно назывался «Полет к звездам». Смолк барабан. В цирке наступила тишина. Изредка нарушаемое покашливанием, скрипом кресел, звоном случайно упавшего на пол гардеробного номерка, ударил гонг. И тут случилось чудо. Человек повис в воздухе. Между его плотно сомкнутыми ногами и поверхностью глобуса ничего не было. «Его на веревке поднимают», — сказала сидящая рядом с Ортом дев, девчонка в белом школьном переднике. «Ну, ясно, на веревке», — отозвался ее стриженный под нуль кавалер. «У него под скафандром специальный трос спрятан, к которому веревка привязана. Это чтоб не больно было, когда поднимают». Орт улыбнулся. Удовлетворенно потряс породистой львинной головой. «Помните блистающий мир Грина?» — тихо спросил он, наклонясь к Урманцеву. «Как он описывает реакции публики? Там и единогласный вопль восторга, и ужас, и мертвая тишина, а эти Архимеды — веревка!» «А чего им удивляться?» — улыбнулся Урманцев. Они по телевизору видели всех космонавтов в кабинах космических кораблей. А тут всего лишь цирк, полет к куполу, и то на веревке. Циркач все в той же позе медленно поднимался вверх. Очевидно, чтобы показать отсутствие всякой веревки, из-под купола опустили еще один экран. который теперь медленно поднимался вместе с ним. Потом экран убрали, и космонавт поплыл в луче прожектора среди мерцающих звезд и горящих планет. Сорвав огромную красную звезду, он также медленно опустился, укрепил ее на поверхности глобуса и легко спрыгнул на арену. Аплодировали долго и дружно. Зрителям номер явно понравился, но не было заметно ни крайнего удивления, ни проявления каких-то особенно бурных чувств. «Ну, что я вам говорил?» — опять засмеялся урванцев. «Трудно теперь чем-нибудь потрясти публику. Жизнь уж больно удивительна, теперь по части чудес». — У ученых конкурентов нет. Пока артист раскланивался на вызовы, на арену выкатился визжащий клоун. — Ну что же, пойдем? — спросил Орд, тяжело поднимаясь с места. — Пойдем, — согласился Урманцев. Полусогнувшись, чтобы не мешать другим, они просказнули по узкому проходу и вышли в фае. — Как пройти к директору? — спросил Урманцев дремавшего старичка Капельдинера. — А его сегодня нет, — сухо ответил тот, недоверчиво разглядывая высокого полного Орта и маленького Юркого Урманцева. — А кто есть? — задал новый вопрос Урманцев. — Кто надо, тот и есть. А вы, собственно, по какому делу? — По-важному, — сонный и равнодушно ответил лорд Ну, тогда идите прямо по коридору к главному администратору. Последняя дверь. Коснувшись костяшками пальцев в двери, орд, не дожидаясь приглашения, повернул ручку и вошел в кабинет. За ним робко втиснулся урманцев. За огромным столом сидел полный... багров лиыйй человек с кокетливо загримированный редкими затылочными волосками высенной а я вам еще раз повторяю тигры не поедут малой скоростью с надрывом кричал он в телефонную трубку что а вы как думали каждому слону отдельный вагон да всего три Краем глаза, взглянув на вошедших, администратор кивнул в сторону дивана. Орд сел. Урманцев остался стоять и принялся разглядывать яркие афиши, которыми были оклеены стены. «И потребую!» Голос администратора сорвался на неожиданно высокой ноте и приобрел хрипящие обертоны. Таза международный хоть спецэшелон. Попробуйте, да-да, попробуйте. У меня все, пока. Он бросил трубку и долго не мог отдышаться, вынул платок и оттер взмокший лоб. «Э, слушаю вас, сказал он, поворачивая голову к орду. «Понимаете ли, товарищ главный администратор, мне нужно повидать артиста Подольского». «А я здесь при чем? ну «Вы должны помочь?» «Должен? А я никому ничего не должен, если каждый...» «Мы из Академии наук», — прервал его Урманцев. «Это Евгений Осипович Орд, член-корреспондент, профессор, заслуженный деятель науки и техники». «Дважды лауреат?» Орд поморщился. «Очень приятно познакомиться». Администратор слегка приподнялся в кресле, точнее, сделал попытку приподняться. «У вас есть какое-нибудь направление?» «Направление?» — удивился Орд. «Ну, не направление, а отношение». «Зачем?» У вас номерной институт, оборонные секреты. Орд начинал закипать. Оборонный, не оборонный, в общем, в каждом деле должен быть порядок. А что касается секрета, товарищ профессор, мы тоже с это дело болеем. Слава советского цирка тоже кое-что значит. И вы не улыбайтесь, не улыбайтесь. Мы должны знать, у нас каждый год в заграничной кастроли... Орд не улыбался. Гремаса гнева и нетерпения у него была похожа на улыбку. Он уже приоткрыл рот, чтобы высказать некоторые оригинальные мысли по поводу заграничных гастролей цирка и его администратора. — А товарищ главный администратор прав, — блеснув хитрыми цыганскими глазами, вмешался урманцев. — Абсолютно прав. Покажите удостоверение, Евгений Осипович.